Александр Торик, Флавиан, пастырем добрым, души свои полагающим за овцы, с любовью посвящается глава. Глава первая. Встреча. Из размышлений, взять ли понравившиеся дорогие немецкие туфли, или ограничиться тоже неплохими, но подешевле итальянскими, меня вывел показавшийся знакомым вежливый голос. «Простите Христа ради, а ботиночков «Прощай молодость» 46-го размера у вас нет?» Обернувшись, я увидел слоноподобного, не попа даже, а целого по пищу, в длинной черной одежде, перехваченной широким, особенным каким-то потертым кожаным поясом, поверх которой была надета нисходящаяся на необъятном пузе и потому расстегнутая застиранная джинсовая куртка.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 И эти глаза с нескрываемым интересом, при том абсолютно безостенчиво, разглядывали мое сорокапятилетнее, потрепанное житейскими бурями, но вполне еще мужественное, чисто выбритое лицо. И ты, Алёша, не помолодел, как вижу. Не узнаешь? Господи, помилуй, Андрюха, ты!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 «Четыреста верст от первопрестольной!» Пораженный, я вглядывался в загорелое, одутловатое лицо, постепенно угадывая в нем все больше знакомых черт, позволявших осознать в их владельце стройного красавца Андрюху.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 «Да как? Как все. Нормально. Ну, то есть, прилично. Ну, в общем, всяко, конечно, бывает. А так, до да паршиво как-то, если честно. То есть, работа есть. Не по образованию, конечно, в коммерции. Но зато при деньгах. Нет ни крутых, не подумай. Но пару недель в году в Испании отдыхаю. Квартирку-двушку в Крылацком купил. А с женой уже третий год как разбежались».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 Кстати, в церковь входит. Ее там Ирина еще за год до развода два раза встречала. А сама Иринка-то что в храме делала? Да кто ее знает. Мы в то время уже и жили, каждый сам по себе. Она диссертацию писала, я на джип зарабатывал. И как? Заработал? Заработал. Через три недели угнали. До сих пор ищут.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 Каких домовцев? не понял я. Да наших, подшефных, из Тенского детдома. Куда мои прихожанки помогать ходят. Своего персонала там почти нет, зарплата копейки. Да и выдают через пень колода. Никто туда работать не идет. Все норовят правдами и неправдами устроиться на новый пивзавод к хозяину. Там хоть и порядки, как в концлагере, зато платят неплохо и без задержек.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 Он вам пять раз детей давал, вы же сами их всех поубивали, а потом перестал и предлагать, потому может, чтобы вашими детьми наш дед дом не пополнять. Ну уж скажешь, Андрей, поубивали, прямо мы сыркой монстры какие-то. Да сейчас все аборты делают, не в каменном же веке живем. Не все, так же Женька, многодетная.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 За Божий дар почитали. Бездетность, как Божие проклятие воспринимали. Это сейчас безопасный секс, планирование семьи и прочие требуха словесные, а за ней, как за фиговым листком, лишь желание грешить безнаказанно. Все вам, попам, грех, куда ни плюнь. Что ж теперь, не жить что ли? Да нет, живи, пожалуйста, живи радуйся.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 В общем, будь здоров. Думаю, увидимся. Счастливо, Анда, отец Флавиан. Ой, подожди. Возьми вот для домовцев твоих сотку баксиков. Купи им чего-нибудь за мое здоровье. Спасите Господь, Алёша, Будем за тебя молиться с детьми. Да ладно. счастлива Счастливо. И глядя, как мой бывший однокурсник уносил свои прикрытые и потрепанные рясой многие килограммы, опираясь на палочку и слегка прихрамывая, сопровождаемый что-то ему взволнованно говорящей черной старушонкой, я в третий раз за час произнес новые для меня слова. «Господи помилуй, ну и дела!» Туфли я взял итальянские.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 И еще до начала событий хотел просить неделю за свой счет. Поэтому, плюнув на неопределенность своего положения, положившись на некоторые сбережения, могущие в самом худшем случае поддержать меня на плаву какое-то время, я решил не суетиться с работами и сколько-нибудь отдохнуть».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 Нужна срочная платная операция, стоит она больших денег, и не могу ли я эти деньги ей одолжить, причем без гарантий возврата, так как если я умру, то некому тебе будет отдать твои деньги. Деньги я дал, в моих сбережениях на черный день пробита огромная брешь.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 Двум часам дня я уже промахнул две трети дороги и подъезжал к Эннску. Глава вторая. Катюша.